Приснится же такое. Мне вечно снятся сны. Каждую ночь. Много. Цветные, подробные, с массой мелких деталей. Всегда с сюжетом. Иногда прямо сериями. То есть пару недель подряд смотрю один и тот же сериал. Было бы время, ей-богу, я бы их записывала и потом бы продавала на киносценарии. Бывают детективные, бывают страшные, бывает фантастика типа «Аватара» или «Пятого элемента». Романтических не помню. Некоторые сны повторяются или из года в год, или каждый месяц. Повторяются, как правило, самые дурацкие, неприятные, даже противные. Забыть свои сны я не могу. Башка держит их подолгу на поверхности. Я их рассказываю то детям, то сотрудникам на работе. Обычно все вежливые изумляются этой моей фантасмагорической каши и говорят примерно так. «Ну вообще, приснится же такое». Анализировать все это мне было бы жутко интересно, но нет ни времени, ни сил. Хотя порой успеваю удивить сонники в интернете уникальными запросами типа «Акула полосатая», «Куски бетонного мусора», «Жидкие облака», «Погоня за олимпийскими чемпионами», «Злые дельфины». Вообще в сны я верю. Верю в то, что в них масса советов, ответов и решений. Верю в те, что сбываются и предсказывают события. Верю в те, что отражают переживания прошедшего дня. И верю, что это просто-напросто наше совершенно бездонное человеческое сознание выдает что-то из своих космических глубин. Сегодня, например, снились морские звезды с щупальцами, как у осьминога, Они ко мне приклеивались, а я их отрывала от себя. Больно, противно, обидно, страшно до слез. И они повсюду, эти звезды, даже в магазинные тележки для продуктов. Я туда помидоры кладу и рис, а мне оттуда в пальцы прямо лезут щупальца эти. И еще сегодня же во сне планета Земля накренилась и изменила форму, стала как папайя, ну и, соответственно, изменились скорости траектория вращения. Надо выяснить, понять, почему. Собирается конференция. Никакой Греты Тунберг, учёные, всё серьёзно. Не знаю, зачем там я. Организатор вроде. Короче, выясняется, что когда-то весь мусор решено было свозить в ту часть планеты, которая и так человечеством уже загублена. Весь-весь. И бетон, и пластик, и старые начало 20 века автомобили, и мобильники, и старые телеки, и пакеты тетрапак, и битую стеклянную посуду. И несмотря на посадку деревьев в другой части планеты, несмотря на рост рождаемости и, соответственно, увеличивающийся вес взрослеющего молодого населения планеты, эта мусорная часть все равно сильно тяжелее. И нас всех в ее сторону перекосило. И мы летим из-за этого мусора куда-то не туда и не с той скоростью, и надо что-то решать. Не решили пока. Завтра, может, досмотрю. И еще про новый вид водных существ, которым для жизни хватает даже того объема влаги, которая остается в щелях на полу. И сегодня же грустный и очень тяжелый сон про детей, которые стоят у забора ко мне спиной. Забор высокий. Они одеты тепло, как будто на них сразу много всякой одежды, один слой поверх другого. Разного возраста мальчишечки и девчонки. От трех лет примерно до пятнадцати. Им туда очень надо за этот угрюмый забор, а я не могу помочь никак. И даже не могу понять, с какой стороны я их вижу, где я в этой картине. А они мужественно стоят и ждут, не плачут, молчат. А я плачу от бессилия. Хочу, короче, изобрести таблетку от снов. Они отдыхать мешают.